Глава восемнадцатая. Тайное общество. Так я и знал, что не стоит ожидать ничего хорошего от жуткого черного провала, выросшего посреди мрачного зала из свежей лужи крови, натекшей из дохлых бомжей. Стоило мне ступить вперед, как все мои жидкости стали покидать тело. Я почувствовал слабость и тошноту. Голова сначала закружилась, а затем мой череп будто сдавило тисками. Руки стали трястись крупной дрожью, а ноги и вовсе подкосились. Я понял, что падаю лицом вперед и приготовился к жесткой встрече с полом, но удара так и не последовало. Наверное, я просто вырубился. Когда свежий ветер стал обдувать мое лицо, я не сразу понял, что оказался где-то в другом месте. Вокруг больше не было темно, да и запах крови больше не донимал. До этого я и не подозревал, насколько силён был запах. Глазам постепенно возвращалась способность видеть, и я стал различать окружающее пространство. Я обнаружил себя стоящим на огромной лоджии, с которой открывался роскошный вид на город. Я был довольно высоко от земли, и это усложняло ориентирование, однако я сразу понял, что мы не в Третьегорске. Место, где я оказался, значительно отличалось от родного городка Эльфина, начиная с архитектуры зданий и заканчивая обилием высоток, которые то и дело попадались на глаза. Я услышал, как за моей спиной кто-то шумно втянул воздух через нос, будто пытался вдохнуть всю пыльцу с распустившегося цветка. Осторожно повернув голову, опасаясь вспышек боли в голове, я уставился на крама, который стоял закрытыми глазами и потягивался. Видимо, он таким образом избавлял меня от неприятных последствий перемещения. Он открыл глаза, и я увидел, что они покрыты плотной сеткой лопнувших сосудов, которые делали белки красными. От этого и так жутковатый взгляд выглядел как нечто неотвратимое и сулящее неминуемую смерть. Крам оскалился, и я увидел, что его клыки тоже стали розовыми. Он снова закрыл глаза и принялся разминать шею, смачно хрустя позвонками. С противоположной от Крама стороны донесся оглушенный смешок Гроуфакса. Видимо, он наблюдал за нами, и его повеселило то, как нас корежит. «А я думал, вы покрепче», — проговорил учитель Крама. «Смотрите, а то начну задумываться о поиске более стойких кадров». Крам ничего на это заявление не ответил, а мне и вовсе было не до ответов. Не развалиться бы прямо здесь. Я еще раз оглядел открывшийся вид. Солнце находилось на полпути к горизонту, окрашивая небо в пламенно-красный цвет. Несмотря на сильный ветер, который то и дело норовил сбить с ног, было тепло. Я бы даже сказал, жарко. Порывы воздуха обжигали лицо, высушивая выступивший на лбу пот. Многие высотки на манер небоскребов из моего родного мира, будто чешуей, были сплошь покрыты стеклом. Отражающийся в них закат создавал иллюзию, будто город пылал. Так и решил бы, но в небе я не разглядел ни одного дымного столба. Опустив голову, я разглядел широкую многополосую дорогу, забитую автомобилями и каретами. В голове тут же всплыло слово «шоссе». Я скорее почувствовал, чем услышал, что на лоджии появился еще кто-то. Я неловко повернулся всем корпусом в ту сторону, где должен был стоять Гроуфакс, и новоприбывший. — А вы, как я вижу, не торопитесь. — услышал я голос деда Вовы, оркского шамана. — Вы едва не опоздали на представление. Я, наконец, повернулся и смог обменяться приветственными кивками с шаманом. Кстати. Надо бы узнать, как там Луиза. Деда Вова был одет в элегантный костюм цвета бутылочного стекла, а его плечи покрывала шкура с черным густым мехом. Несмотря на жару, по шаману нельзя было сказать, что ему некомфортно в его полушубке. Вы все боитесь опоздать! хмыкнул Гроуфакс, направившись мимо шамана к стеклянной двери, ведущей в затемненное помещение. Крам тут же двинулся за ним, а я остался на месте, переглянувшись с сорком. Шаман неспешно подошел ко мне, протянув руку. «Здравствуй еще раз, носитель демона. Ты уже успел испытать мой подарок?» — спросил деда Вова. Он пожал протянутую в ответ ладонь, а вторую руку положил мне на плечо. В следующую секунду по моему позвоночнику прокатился электрический разряд, и дурнота тут же прошла, будто ее и не было. «Ого! Спасибо!» — ответил я, удивленно покрутив головой. «Я снова был в норме». даже удивительно, а то я думал, что не скоро в себя приду. Шаман только улыбнулся в ответ, а затем напомнил: так как там твой демон? Если честно, я не успел опробовать, случая не представилось, ответил я. А просто так ради эксперимента это, на мой взгляд, неразумно. Даже удивительно, хмыкнул он. Любой бы из твоих друзей, не задумываясь, устроил бы переполох. Наверное, он имел в виду крама гроуфакса. Но мне показалось сомнительным это заявление. «Если вы о вампирах, мне они кажутся более осторожными. Просто так они точно не стали бы подставляться и рисковать». «Кто же говорит о риске?» Шаман позволил себе легкую улыбку. «Только о жертвах и погроме». Я решил не углубляться в особенности личной жизни упырей. Мне хватило зрелища жуткого жертвоприношения четверых бомжей в подземелье. В общем, я поспешил сменить тему. «Как себя чувствует Луиза?» — задал я интересующий меня вопрос. «О, она в полном порядке. Отдыхает», — ответил дед Вова. «Очнулась?» «Пока рано», — усмехнулся он. «Девушке необходим отдых. Кстати, а твоя миниатюрная спутница из потустороннего мира не объявлялась?» «Вы про Баленку? уточнил я. Я пытался позвать ее, но она не откликнулась. Правда, это было уже давненько. Но сейчас призывать импу не самая разумная идея, на мой взгляд. Я ведь даже не знаю, где очутился и что будет происходить дальше. Шаман хмыкнул, но ничего не ответил, лишь повернулся к темнеющему проему и поманил меня за собой. Я поспешил за шаманом, проверяя собственные ноги на надежность. Убедившись, что я и правда в полном порядке, уверенно зашагал вперед. Мы вошли в помещение, где будто в ресторане были расставлены столики, за которыми сидели неразличимые фигуры. Я сразу узнал действие той же способности, которой когда-то пользовалась Марика. По всей видимости, все присутствующие желают сохранить инкогнито. Я даже попытался разглядеть одну из фигур, пробившись через туманную муть. Но от этого очертания фигуры только сильнее расплылись. Я вдруг понял, что шамана тоже окутал туманный полок. Однако для меня он был проницаем. Видимо, дед Вова сам захотел раскрыться мне. Как видишь, многие здесь желают сохранить анонимность. Услышал я в голове голос шамана. Но их можно понять. Многие из них птицы очень высокого полета и быть здесь замечены не должны. Я не знал, как ответить шаману мысленно, поэтому решил промолчать, продолжая оглядывать помещение. Хоть фигуры и не были различимы. Я понимал, что все они повернуты к огромному панорамному окну, за которым открывался подозрительно детальный вид на город, причем на совершенно разные его части. Это окно, как стена с мониторами в ситуационном центре. Вот только выглядело все слишком настоящим, поэтому избивало с толку. «Сегодня очень важный день», — продолжил шаман. «К слову, это я попросил Гроуфакса переместить тебя сюда». Сам он сомневался в твоей надежности, но я настоял, поэтому ты сегодня будешь сидеть по правую руку от меня. «Большая честь для меня», — ответил я с легкой иронией, сфокусировавшись на мысленном импульсе, пытаясь передать послание шаману. Шаман, судя по всему, послание получил, но иронию не заметил, потому как с достоинством кивнул. «А ты неплохо овладел мысленной связью», — заметил он. «Ответы совершенно не вызывают у тебя затруднений». «Думаю, очень скоро ты и сам сможешь создавать мысленные каналы. У тебя явный талант к ментализму». «Было бы хорошо», — снова мысленно ответил я, хоть и не понимал, как вообще это делаю и могу ли чем-то управлять. С Эльфином мы также когда-то общались, но здесь было проще. Я просто пытался как можно громче кричать в своей голове. «Так почему этот день важен?» — спросил я. «Сегодня случится кое-что, что войдет в историю». И кто знает, возможно, однажды об этом дне начнут рассказывать в школах. Орг остановился у одного из круглых столов, за которым уже разместились три размытых фигуры. Рядом стояли два разных деревянных стула, как раз для меня и деда Вовы. Шаман уселся на стул и указал мне рукой на соседний. Последовав приглашению, я уставился в окно, за которым очень близко и детально увидел красивую площадь, засаженную по периметру тонкими ухоженными деревьями. «У нас самый лучший вид!» — похвалился шаман. «Это главная площадь, а за ней, грубо говоря, за нашей спиной, находится резиденция, в которой разместился сегодня король со своей свитой». Я искосо взглянул на шамана. «Очень надеюсь, что они не решили именно сегодня начать государственный переворот и свержение короля». «Полчаса назад войска моих сородичей пересекли границу Троиземья и начали наступление вглубь территории», — произнес Орк, также искоса взглянув на меня. «Думаю, ты понимаешь, какой переполох начался. Сейчас эльфийская верхушка суетится и принимает скоропалительные решения. Они явно напуганы. Еще и большинство союзников из ряда вампиров и гномов никак не реагируют на призывы «Будто оглохли». Король сохраняет спокойствие, но так вышло, что он оказался далековато от столицы, а весь магический фон будто с ума сошел. Даже наладить связь с советниками становится невыполнимой задачей. Про портальную магию я и не упоминаю». «Мы ведь нормально перенеслись», — возразил я. «Да, для этого убили четверых бомжей, но это ведь и была портальная магия, о которой вы говорите, верно?» «Изящная магия эльфов и грубые вампирские ритуалы сравнимы так же, как морковь с солдатскими сапогами», — усмехнулся шаман. «Вы решили совершить покушение на короля?» — спросил таки я. «Если удастся убить древнего мага, это, безусловно, будет победа. Но на это мы не рассчитываем. Покушение — лишь обманный маневр», — улыбнулся шаман. «Я еще раз посмотрел в окно». За ним по-прежнему была безмятежная картина. Легкий ветерок трепал освещенные теплым светом деревья. Нежно-зеленая трава, усеянная голубыми цветочками, слабо колыхалась, то и дело пугая бабочек, что кружили вокруг. — А какая цель основная? — спросил я. — Их много! — улыбнулся Орк. — Например, разделить троеземья и отделить эльфов от вампиров, гномов и эрков. «Заявить право на признание новой расы!» Шаман снова искосо взглянул на меня. «Новой расы?» — переспросил я. «Именно!» — кивнул шаман. «Видишь ли, мой отец из-за истории своего происхождения, а также из-за могущества, которым наградил его этот мир, был вне закона. Дети, подобные ему, были безжалостно истреблены высокоморальными эльфами». «Ваш отец Корис?» — спросил я, удивленно округлив глаза, но орк лишь улыбнулся. «Вы не похожи на гоблина», — возразил я. «Хотя вы и на орка не похожи». «А как, по-твоему, должен выглядеть кто-то вроде меня?» — спросил он, по-прежнему улыбаясь, а я даже не нашелся, что ему ответить. Вместо этого я задал другой вопрос. «Но если вы решили устроить покушение сегодня, то почему все находятся здесь? Я ведь правильно понял». Я окинул взглядом присутствующих. «Это и есть ваше тайное сообщество революционеров?» «Ты все понял правильно. Но это ведь не значит, что мы сами будем бегать и чинить погромы», усмехнулся Орк. «А кто будет?» «Я только сейчас вспомнил про те фигуры в балахонах, что были в подземелье вампирской многоэтажки. Но их все равно слишком мало. Если в небольшом Третьегорске власти подняли столько полицейских и гвардейцев во время беспорядков, то в городе, в котором мы сейчас оказались, силовиков должно быть куда больше. Как минимум, размер города свидетельствует об этом. «Приезд короля в Белерин планировался давно». Орг взял со стола чашечку, показавшуюся мне подозрительно знакомой, и отпил из нее. «Мы тоже давно готовились. Это законопослушный город. Здесь тоже есть гоблины и эрки, но добропорядочные». забывшие голос своих предков и живущие по законам остроухих. Последнее время в этот город переехало довольно много законопослушных эрков и гоблинов. Правда, больше половины из них только выглядят таковыми. Кроме того, вместе с гоблинами приезжали и полугоблины-полуэльфы. Они мало отличимы от обычных гоблинов, если не придираться к гладкости кожи и другим особенностям. Но кто будет внимательно осматривать гоблина? Даже верные закону, они моются не чаще одного раза в месяц. При упоминании полуэльфов-полугоблинов я вспомнил то видео, что показал мне Гордер, и настроение тут же испортилось. Если все эти представители новой расы появились так же, то все эти разговоры про благие цели просто лицемерие. Черт. Я сам не понял, что сказал это вслух. Шаман нахмурился, но не смутился. Интересно, как много он понял из моих мыслей. «Видишь ли, Эльфин, даже в самом гуманном обществе должен быть кто-то, кто возьмет на себя роль палача, тирана, преступника и дальше по списку. Должен ведь кто-то держать такое общество в постоянном тонусе. К тому же, если не будет демонстрации анархии и грязи где-то рядом... Как граждане поймут, что они на самом деле живут в счастливой стране?» Я удивленно посмотрел на Орка, но он все так же хмуро глядел в окно, не обратив на меня внимания. «Интересно, он оговорился или именно так и считает? А может, он не понял, что я имел в виду что-то иное? Это я так себя успокаивал, чтобы не съездить старику в морду. В любом случае, сейчас не лучшее время устраивать скандал». Я не сразу понял, что картинка за окном начала стремительно меняться. Солнце будто померкло, скрывшись за тучей, а деревья принялся окутывать густой туман, который был настолько темным, что я сначала даже принял его за дым. В тумане я разглядел очертания неясных фигур, и было их много. Пять силуэтов вдруг ярко засветились. Я не сразу понял, что фигуры вспыхнули огнем и принялись один за другим подниматься в воздух, охваченные пламенем. В следующий миг силуэты синхронно будто по команде выбросили руки вперед, и из их ладоней стали формироваться горящие красным огнем ядра. С ними туман уже не мог справиться, что делало разворачивающуюся сцену завораживающе жуткой. Туманные тени и пылающее красное пламя, заключенное в пять красных шаров. Раздался хлопок. Оказывается, окна к тому же неплохо передавали звук, и ядра устремились вперед, прямо на нас. Раздался грохот, и мне показалось, что я услышал отголоски, доносящиеся из незапертой двери, ведущей на лоджию. Пространство, которое транслировало нам окно, тут же покрылось ревущим пламенем. а в следующий звук уши присутствующих резанул громогласный голос. «Я уже устал ждать, когда вы, наконец, перейдете к решительным действиям!» Сказав это, неизвестный обладатель оглушительного голоса принялся хохотать. Причем больше всего этот смех подошел бы безумцу.